«Ровно в четыре!» Кладя трубку, Питер почувствовал, что ждет завтрашней встречи с нетерпением. Возле кровати герцогини Кройден валялись в беспорядке утренние газеты. Основательно проштудировав все новости, герцогиня откинулась на подушки. Мозг ее лихорадочно работал. Она знала, что наступил такой момент, когда надо пустить в ход всю свою природную хитрость и изобретательность. На ночном столике стоял поднос со статками завтрака. Даже в кризисных ситуациях Герцогиня непременно начинала день, плотно поев. Привычка эта была усвоена ей с детства. В ее родовом поместье Фоленбрук Эдби Завтракали долго и обильно, предварительно прогулявшись верхом по округе. Герцог только что поел один уж в гостиной и вернулся в спальню. Утреннюю газету он просил сразу же, как ее принесли. Я в красном халате поверх пижамы, он беспокойно вышагивал взад-вперед по комнате, время от времени запускал пальцы в нерасчесанные волосы. «Ради бога, сядь!» — раздраженно сказала жена. и обоим было очень не по себе».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 Внимание такого рода, чтобы никому и в голову не пришло заподозрить нас, сам знаешь в чем. А вчерашние свои перебранки они, как по уговору, не вспоминали. Герцог опять забегал по комнате. Единственное, что может привлечь ко мне внимание, это подтверждение слухов о моем назначении в Вашингтон. Совершенно верно, но мы не можем торопить события. Если нажать на «Хэлэ», в министерстве все полетит кувырком. Да и так все на волоске висит. А представь, что будет, если... Да знаю я, черт возьми, знаю. Я уже подумаю, не лучше ли нам. наплевать ну, на все, будь что будет. В голосе герцога появились надрывные нотки. Трясущими с руками он захудил сигарету. Ни в коем случае. Голос герцогини звучал совершенно иначе, сухо и деловито. Умеючи, нажать можно на кого угодно. Даже на премьер-министра. Хелл, не исключение. Я позвоню в Лондон.